Глава 38. Итак. Через 4 дня мы открываем салон. Начал я свой разговор. Первое. Дима. С тебя охрана салона и машина. Круглосуточная. Кирилл. Ты один не справишься. Поэтому предлагаю тебе нанять еще пару человек-помощников. Считай, что ты директор салона. Слава, Иван, Игорь, Кирилл. Сядьте вчетвером и подумайте, что мы можем предложить покупателям машин из сопутствующих товаров. Дополнительное оборудование, диски, музыка, резина, другая покраска и так далее и тому подобное. Наверняка найдутся те, кто захочет что-то добавить. У вас есть три дня, чтобы все это придумать и сделать прайс с ценами. Вопрос Удал голос Кирилл «Конечно, спрашивай Как я понимаю, никакого ГИБДД тут нет Бумаг и всего остального тоже Но мне Игорь сказал, что у вас тут есть станок для номеров Может, в салоне предлагать данную услугу? Типа, выбить имя или кличку, какую на номере? Давай, пожал я плечами Почему бы и нет? Это все решай сам Наш доход зависит от тебя «А сколько машин в месяц мы планируем продавать?» Очередной вопрос от Кирилла. «Вернее, какой объем сервис может пропустить через себя и подготовить машины к продаже?» «По объему — это к ним», — показал я пальцем на Игоря, Славку и Ваню. «А вот сколько продавать — это, друг мой, уже от тебя зависит. Ценовая политика на тебе, игорь и Славке. Только с ценами не пережмите» чтобы они колом не встали у нас. Машин в этом мире много нужно будет. Вот и думайте, что почем продавать. Особенно тут спросом грузовики пользуются. У нас они есть, но пока немного. Их ты в день открытия будешь с торгов продавать. Нам надо максимально выжить первый день торговли. Потом просто цены устаканится. «Что сделать-то надо?» — с интересом спросил он. «Торги». Напиши на каждом ценник и рядом еще одну бумажку. Торги состоятся в такое-то время. Машины оставь открытыми. Охрана будет наша. Пусть потенциальные покупатели смотрят, на них щупают, нюхают. У тебя будет готово 19 грузовиков. Вот каждый из торгов и пустишь. Там хорошая машина. Да, я видел, согласился. Он как с картинки все. Вот и торгуй, кто больше даст, тот и купит. Все расчеты через банк на счет. Номер счета тебе наш бухгалтер даст. Андрей Георгиевич его зовут. Потом через какое-то время ты поймешь, какие машины будут пользоваться спросом, и вот тут ты уже плотненько начинаешь работать с туманом, показал я на Валеру. Он у нас главный добытчик из облака. С ним и контактируй дальше». Так, за обсуждениями мы просидели около часа, может, чуть больше. На улице уже давно стемнело. Основные вопросы мы решили, а с остальными будем разбираться по мере их возникновения. «Ты ужинать идешь?» Дверь кабинета открылась и показалась Света, когда я отпустил всех и сидел один, прокручивая в голове все свои сегодняшние разговоры. Как только Света открыла дверь, мимо нее прошмгнул Булат — и помчался ко мне, не избавляя скорости. Он оттолкнулся от пола и запрыгнул ко мне на колени. Я еле поймать его успел. — Ты мой мальчик! — гладил я его по шерсти. Булат крутился на моих коленях и норовил лизнуть меня в лицо. — Иду уже, на сегодня вроде все, — ответил я ей. — Булат, пошли кушать! Тот, мгновенно спрыгнул с меня и, усевшись на полу, стал бешено махать хвостом. — Женщины на кухне сказали, что он подрос. — За три дня? — недоверчиво переспросил я. — Он ест как слон, — воскликнула моя женщина. — Вот и растет. Представь, какой он через пару месяцев будет. Кайта у большого тоже, кажется, подросла. — Ну и ладно, — нагнулся я и снова погладил Булата. — Значит, будет большой он у нас. Пошли ужинать. Из сервиса «Стоянка для готовых машин» и сами машины мне очень понравились. После плотного ужина я, взяв Булата, пошел с ним прогуляться. Вышли с ним за ангары сервиса, остановились на дороге, ведущей к салону. Булат, поднимая пыль, стал носиться по песку, а я просто смотрел на уже построенную коробку нашего автосалона и настоящие под навесом машины. На улице уже окончательно стемнело, И теперь все освещалось светом уличных фонарей. Какой-то большой трактор или машина продолжала укатывать вокруг салона песок. Я не знал, что за технологию тут используют, как тут так укатывают песок, но результат был налицо. Здешние дороги были просто идеальными. Единственная проблема — это пыль. Но в самом городе ее было не так много. Убирали ее или еще что делали, я не знаю. Но пыли и песка практически не было. Сзади раздался небольшой шум, и я резко обернулся. «Добрый вечер», — поздоровался со мной один из двух бойцов, которые стояли сзади меня метров десяти. «Вы что тут делаете?» — немного обалдев спросил я. Как это я так прошляпил, как они подошли сзади? Вот что значит ушел в себя. «И булат еще хорош, носится по песку». Тоже вокруг ничего не видит. — Так мы, это, от самой столовой за вами идем, — немного растерянно ответил этот боец. — Охраняем вас. — В смысле охраняете? — Ну, нам Туман сказал ходить за вами везде, тут и охранять. — Вот мы и ходим. — Ясно все. Вы хоть не пугайте так больше. — Ага, — кивнули они оба головами. — Булат, — крикнул Ященку, пошли домой. Тот, бросив какую-то палку, быстро подбежал ко мне, виляя хвостом. — На щенок-то мой подрос. Килограмм 10 он, наверное, уже весит. Коренастый, плотненький такой. Сунувшись мне в ногу носом, увидел двух стоящих сзади ребят и как будто очнувшись, зарычал на них. Типа, вот я. Все вижу и охраняю тебя. — Тихо, тихо, малыш, — погладил я его по голове. — Моя охрана тоже улыбнулась. Сейчас, конечно, кроме улыбки, воинственный вид щенка ничего не вызывал. — Ничего. Посмотрим через несколько месяцев на них, когда он подрастет. — Рядом Булат. Тот послушно встал от меня справа и перестал рычать, но взгляд с этих двоих не спускал. — А щеночек-то мой совсем не глупый. Команды он уже понимает. Надо тренировать его дальше. Так, потихоньку прогуливаясь, мы пошли в сторону нашего жилого здания. Булат семенил рядом. Он все порывался свалить от меня в сторону. Но, услышав от меня еще пару раз рядом, он так и продолжал идти рядом со мной. На следующий день где-то к обеду привезли профессора. «Туман, бери апреля крота рыжего и давайте все в офис», сказал я ему, когда он доложил мне о том, что профессор уже у нас. «Вы решили, наконец-то, заняться изучением облака?» Радостно спросил у всех нас профессор после приветствия и знакомства, когда мы, налив себе по чашке кофе, расселись за столом в кабинете. «Не совсем», — ответил я. «А зачем же вам я тогда?» «Профессор», — обратился я к нему, — «скажите, а возможно ли высчитать место, в котором могут появиться люди из нашего мира, те, кто проваливается сюда?» Он задумался и пару минут молчал. Мы терпеливо сидели и ждали, что он нам ответит. Теоретически это возможно. Наконец разродился он с ответом, снимая со своего носа очки. Просто есть несколько нюансов. Каких? Видите ли, в чем дело, молодые люди? Протер он свои очки и снова нацепив их себе на нос. Все мы появлялись тут в разных местах. Для начала я хотел бы опросить как можно больше народу, чтобы очертить круг, к которому он появился. Возможно, удастся привязаться к какой-то местности, дереву там, скале или оазису. Каждый из нас помнит месяц, а некоторый день недели и число, когда он провалился сюда. На основании опроса можно будет попробовать выделить несколько мест. А дальше останется только ехать туда и ждать, Я так понимаю, вы хотите сразу людей здесь встречать, чтобы они не блуждали по пустыне и не погибали от диких животных? «Совершенно верно», — ответил я ему. «Ведь мы не знаем точное количество попадающих сюда людей. Может, кто-то просто не добирается до нас и погибает в пустыне». «Не исключено», — кивнул он головой, — «а, скорее всего, так и есть. Если человек попал сюда совсем без всего...» то жив он будет до первой ночи. Шансов выжить ночью в пустыне у него нет. Совсем. Никаких. Звери там достаточно опасные. К зверям мы еще вернемся, заверил я его. Продолжим про места появления людей. А время работы этого... Я помахал руками перед собой, подбирая слово. Портала там, лифта. Да как угодно можно назвать. Время можно высчитать? Ведь не факт, что там постоянно люди появляются. Портал. он. Хорошее слово. Пусть будет портал. Время его работы... Он снова задумался на некоторое время. Думаю, несколько дней. Потому что все указали бы это место, а у нас все появляются в разных местах. Попробовать можно, но я пока даже не представляю, как это можно сделать. Думать нужно. — Эх, — вздохнул он, — знать бы хотя бы одно место, где появляются люди. Там бы я кое-какие замеры провел. Что-то было бы понятно стало, наверняка. Ведь не просто так эти порталы открываются. Температура там, фон какой-нибудь, почва другая. Да все, что угодно может быть. — Мы знаем такое место, — ответил я ему. И, судя по всему, немало удивил его этим. — Давайте так. Мы все-таки попробуем вашу теорию с опросом людей. Напишите на листочке вопросы, которые надо задать людям, и отдайте их им. Я показал рукой на сидящих ребят. Они каждый опросят своих подчиненных. Потом сведем все это воедино и будем думать. Может, нам действительно получится очертить круг диаметром несколько километров. Возможно, этот портал уже не работает, и мы просто зря потеряем время, потратив на его поиски. Пока я вообще не уверен в том, что нам надо искать то место, где люди появляются. Надо будет где-то ночевать. Расскажите нам про животных, которые вам уже известны. Что нас ждет там, за периметром города? Про зверей в облаке нам известно. А вот что там в ночной пустыне? А то пугают меня тут все этими животными. А я им говорю, что в джунглях ночью не менее опасно. Ведь вы наверняка обладаете какой-то информацией про них. Может, подскажете способы защиты. Про джунгли вы правы, Александр. Там ночью тоже не сладко. Нарваться на змею или еще какую ядовитую гадость можно легко. Мне не так много известно про местных животных, но что-то я вам расскажу. Лев Олегович взял свой небольшой портфель, стоящий на полу, и, положив на колени, открыл его. Затем, немного покопавшись, достал из него небольшую тетрадь. «Вот, — Вот, наконец-то! — пробумнил он себе под нос, поправляя очки. — Итак, молодые люди — местные хищники. Мне известно несколько видов. Названия все придумал я. Их тут особо никто не изучал, поэтому я взял на себя такую смелость. Вполне возможно, что у них уже есть название, но мне оно неизвестно. «Профессор, не отвлекайтесь», — прервал я его. «Ах да, простите». Так вот, первый — шестиногий лев. Животное размером, как земной лев. Грива, хвост — только шесть ног. Второй местный хищник — гиена, как на земле. Только у нее две головы. Размеры, ну, примерно вот такие. Он показал рукой от пола, Где-то на уровне метра высотой Третий вид — еж Только не обычный ежик, которого вы сейчас себе представили А немного больше по размерам Как взрослый ротвейлер Наверное, колючки у него не как у ежика или дикобраза Он буквально весь усеян отростками такими Сантиметров по 20-30 длины Я так подозреваю, что он достаточно ядовит Четвертый вид — Песочные скаты. — Как это? — удивленно спросил Рыжий. — Ну, он выглядит, как обычный морской скат. Прячется также в песке и передвигается по нему, помогая своим телом. Только у него посередине пара шипов. Я видел, как он какого-то зайца или кролика схватил. Он его просто обхватил своим телом и зажал. Заяц сначала дергался, а потом резко стих. Скорее всего, он его ядом этим и убил. «И какие у него размеры?» — спросил Апрель. «У льва, как у коровы, примерно. Гиена, я уже показал, ешь ну, может, метр в диаметре, и он просто катится по песку, как А Аскат? Размах его тела полтора-два метра». «Охренеть!» — выдохнул Крот. «На такого наступить, как нечего делать». — Откуда такие познания? — спросил я у профессора. — Так я изучал их одно время. Зверюги эти раньше частенько к периметру городка подходили, пока на выстрел не нарывались. Потом перестали. Видимо, стали понимать, что получить пулю можно. Вот я несколько тел, вернее, то, что от них осталось, и затаскивал за ворота. Да, и еще забыл. Есть тут местный рогач, как в облаке, только его пули не берут. Хитин там у него или панцирь какой, я не знаю. «Как это пули не берут?» — удивленный, немного испуганно переспросил Крот. «А вот так. Я один раз только такого видел. Ночью на стене городской был и увидел, как этот рогач к воротам подошел. Ребята в него стрелять стали из дробовиков этих ваших и автоматов. От него только искры летели. Он башкой только покивал и орать начал». Чем же его отпугнули-то? спросил я. На него прожектор навели, он и убежал. Следов крови на песке мы не обнаружили. Получается, что пули его не взяли совсем. Свет его поспугнул. Чем же его валить-то? Последовал очередной вопрос от апреля. Гранатометом только, зло сказал туман. И то в упор, скорее всего. Или из корда, тоже в упор. Сколько в нем весу? Тонны три, не меньше. Но насколько они опасны, мы не знаем. Нападают они на людей или нет, тоже неизвестно. Просто их человек не беспокоит. Охотятся они там в пустыне друг на друга. Да ради бога. К городу они больше не подходят. В Африке вон тоже зверей полно. И машины с туристами ездят среди них. Поэтому они и чувствуют себя так вольготным в ночной пустыне. Да и есть ли они там, тоже вопрос. Днем мы их не видим, потому что в чистой пустыне им делать нечего. А Оазисы все зачистили от них. По крайней мере, те, где люди живут. И вполне возможно, что там... Он тнул своим пальцем в сторону окна. Есть звери, о которых нам ничего не известно. А наверняка они не менее опасны, а возможно, даже и более. Так что расслабляться не стоит. Хорошо. Продолжил я Вам, профессор, я предлагаю перебраться жить сюда к нам Место для жилья и кабинет для вашего оборудования Мы вам выделим Мне все-таки хотелось бы, чтобы вы опросили людей Как они появились тут Может, действительно у нас получится определить место Или несколько мест, где все появляются Много народу спасти сможем Думаю, что нескольких дней для сбора и обработки информации Вам точно нужно будет Мы как раз салон откроем После этого можно вплотную заняться подготовкой экспедиции для поиска портала. «Что думаете по машинам?» — спросил я у своей команды. «На каких надо будет ехать? Ведь там, судя по рассказам профессора, зверюшки не читай ящерам и рогачам. И мы наверняка не про все виды знаем». «Думаю, пару грузовиков нужно будет в любом случае», — тут же сказал Апрель. По типу того, что Игорь со своими механиками сделал для блокпоста. «Согласен с апрелем», — поддержал его туман. «Только бронировать их надо сильнее, и вполне возможно сделать герметичными». «Герметичными-то зачем?» — удивленно спросил я. «Это на случай песчаной бури». «Пару легких багги тоже надо будет брать с собой», — включился в разговор Дима. Разведка нужна будет в любом случае. Грузовики будут весить тон под 15, если бронировать их сильнее, и они не везде проедут. Звери-баги снесут ночью, сказал я. Грузовики-то, может, им и не по зубам будут, а вот баги точно не переживут ударов, да и открытые они полностью. Значит, нужен бронированный прицеп, вертя в руках карандаш, сказал туман. На жесткую сцепку. И внутрь багги. Да и кое-какие запасы с собой возьмем. По количеству членов экипажа подумаем. С прицепами неплохая идея, согласился я с туманом. Валер, бери апреля и крота с рыжим, идите к нашим слесарям и начинайте рисовать и думать по поводу такого грузовика с прицепом. Игорь говорил, что у него какой-то парнишка есть, который помешан на машинах для апокалипсиса. Вот его тоже подключите. Вы, как военные, подумайте, что надо с собой. А про техническую часть они уже пусть голову ломают. Но думаю, что надо будет из облака притащить два таких же Америкоса, как вы для блокпоста привезли. И их уже с нуля строить. И прицепы тоже. За неделю-две, думаю, их построят. По подбору экипажа и руководитель по военной части старший апрель. Туман, ты остаешься тут. «Как это?» — удивленно спросил он. «Ты тут нужен. Кто будет рулить доставкой из облака? И хозяйство на тебе будет с Димой». «Да я найду, кого вместо себя оставить?» — начал он возмущаться. «Я тоже хочу поехать!» — возмутился Дима. «Валер!» — вздохнул я. «Ты нужен тут!» «Апрель поедет. И я поеду тоже. Это не обсуждается. Дим, у тебя тут дел нет?» Дима тот же замолчал, видимо, вспомнив, какие задачи перед ним стоят. Смотрю, Туман хотел еще что-то сказать, но сдержался, обиделся. Ничего, я с ним потом с глазу на глаз поговорю. — Я надеюсь, вы меня включите в экипаж? — подал голос Лев Олегович. — Конечно, — ответил я ему.